Глава восемнадцатая. Яблочко. Ладно, Сток, говорит Рич, твоя очередь. Рыжая выкурила все свои сигареты и большую часть моих. Время позднее. Бен смотрит на часы, действительно, поздно. Почти полночь. Времени осталось только на одну историю, думает он. Одну историю до полуночи для поддержания тонуса. И что это будет за история? Шутка, конечно, и не очень удачная. Осталась только одна история. Во всяком случае, только одна из тех, которые он помнит. И это история серебряных кругляшей. Как они отлили эти кругляши в мастерской Зака Денбро 23 июля и как использовали 25. -го. «У меня тоже есть шрамы», — говорит он. «Помните?» Беверли и Эдди качают головами, Бил и Ричи кивают. Майк сидит молча, глаза на усталом лице внимательно следят за происходящим. Бен встает и расстегивает рубашку, разводит полы в стороны. Все видят старый шрам в форме буквы «Н». Его линии изломаны, когда появился шрам, живот был гораздо больше. Но форма узнаваема. Другой толстый шрам, спускающийся от поперечины буквы «Н», более заметен. Он напоминает веревку на виселице, только без петли. Рука Беверли поднимается к рту. — О, Боротень, в том доме! Господи Иисусе! И она поворачивается к окнам, словно хочет посмотреть, не шныряет ли кто в темноте. — Совершенно верно, — кивает Бен. Но хотите узнать кое-что забавное? Два дня назад этого шрама не было. Визитка Генри была, я это точно знаю, потому что показывал ее одному моему другу Рики Ли, бармену в хеммингфорд хоуме Но этот, он невесело смеется, начинает застегивать рубашку. Этот вернулся только что. Как шрамы на наших руках? Да. — говорит Майк, пока Бен застегивает пуговицы. — Оборотень. В тот день мы все видели оно как оборотня. — Потому что таким раньше видел оно. — Ричи, — бурчит Билл, — ведь так? — Да, — кивает Майк. — Тогда мы были очень близки, правда? — спрашивает Беверли. В ее голосе слышится восторг. так близки, что могли читать мысли друг друга. Старина, большой волосатик, едва не добрался до твоих кишок, Бен, чтобы сделать из них подтяжки. Но, произнося эти слова, Ричи не улыбается, сдвигает очки к переносице, а за ними его лицо бледное и осунувшееся, и мрачное. Бил, спас твой бекон», — резко добавляет Эдди. Я хочу сказать, спасла нас Бэф, но если бы не ты бил. Да, соглашается Бен, ты бил, я же совершенно растерялся в том дурдоме. Бил указывает на пустой стул. Мне помог Стэн Урис, и он за это заплатил. Возможно, потому и умер. Бен Хэнском качает головой. Не говори так, Бил. Но это п -п правда. И если это, это, это твоя вина, то и моя тоже. и всех остальных, потому что мы не отступились. Даже после Патрика, даже после надписи на том холодильнике мы не отступились. В основном вина, конечно, на мне, потому что я хотел, чтобы мы шли дальше. Из-за Джорджа. Может, еще и по другой причине. Если я убью того, кто убил Джорджа, думал я, мои родители снова станут лю. лю любить тебя мягко спрашивает Беверли. Да, конечно, но я не д думаю, что это чья-то вина, Бен. Таким уж был Стэн. На новое столкновение с оно его не хватило, говорит Эдди. Он думает о мистере Кине, открывшем ему глаза на лекарство от астмы, о том, что он до сих пор не отказался от этого лекарства. Он думает о том, что, возможно, смог отказаться от привычки быть больным, но от привычки верить, что он болен, нет. И если вспомнить, как все обернулось возможно, эта привычка спасла ему жизнь. В тот день он показал себя молодцом, говорит Бен. Стэн и его птицы. Смех проносится по комнате, все смотрят на стул, на котором сидел бы Стэн. Живи они в справедливом, здравомыслящем мире, где победа всегда доставалась хорошим парням. «Мне не достает его», — думает Бен. «Господи, как же мне его не достает!» «Ричи», — говорит он, — «помнишь день, когда ты сказал ему, что подошедшим до тебя слухом он убил Христа?» И Стэн тогда ответил с каменным лицом. «Думаю, это был мой отец». — Помню! — голос Ричи так тих, что его едва слышно. Он достает носовой платок из заднего кармана. Снимает очки, вытирает глаза, возвращает очки на место, убирает носовой платок и добавляет, не отрывая взгляда от рук. — Почему бы тебе просто не рассказать эту историю, Бен? — Щемит, да? — Да. Голос у Ричи такой хриплый, что понять его трудно. — Да, конечно. Щемит. Бен оглядывается, потом кивает. Хорошо. Еще одна история до полуночи, чтобы держать на стонце. У Билла и Ричи возникла идея насчет пуль. Нет, поправляет его Ричи. Первым об этом подумал Бил и первым занервничал. Я только начал тревожиться. Как я понимаю, значения это не имеет, прерывает его Бен. Мы трое провели немало времени в библиотеке в тот июль. Пытались выяснить, как нам изготовить серебряные пули. Серебро у меня было, четыре доллара, доставшиеся от отца. Потом Билл занервничал, думая о том, что с нами будет, если оружие даст осечку. Когда монстр потянется к нашим глоткам, а когда мы увидели, как метко стреляет Беверли из рогатки Билла, то решили отлить из одного серебряного доллара кругляши. Собрали все необходимое, и как-то вечером все пришли к Биллу. — Эдди, ты тоже пришел? — Я сказал матери, что мы будем играть в монополию, — говорит Эдди. Рука у меня болела, но идти мне пришлось пешком. Так она на меня разозлилась, и всякий раз, когда позади меня кто-то появлялся, я оборачивался, думаю, что это Бауэрс, и боль от этого не уменьшалась. Бил улыбается. А что мы делали, так это стояли и смотрели, как Бен работает. Я думаю, Бен смог бы отлить ей и... <свят> настоящие серебряные пули. У меня такой уверенности нет, отвечает Бен, хотя и теперь знает, что смог бы. Он помнит, как сгущались снаружи сумерки. Мистер Денбро обещал потом развести их по домам. Стрекот от цикад в траве, появление первых светлячков. Столовой Билл аккуратно разложил на столе игровое поле Монополии, чтобы все выглядело так, будто игра продолжалась уже добрый час. Он помнит круг желтого света, падающий на верстак Зака. Он помнит, как Бил говорит: "Столько, столько, столько, столько". «Аккуратнее. Я не хочу оставлять беспорядок. Мой отец ра он несколько раз повторил «а», но потом все-таки выговорил все слово. Р-ра-ра Ричи картинно вытер щеку. «Ты подаешь полотенце к брызгам?» — Заикобил. Бил Билл сделал вид, что сейчас ударит его. Ричи подался назад, заверещал голосом Пиканини. Бен не обращал на них внимания. Наблюдал, как Бил выкладывает под свет необходимые принадлежности и инструменты. Какая-то часть его разума мечтала о том, чтобы когда-нибудь и у него появился такой замечательный верстак, но главным образом он сосредоточился на предстоящей работе. Дело предстояло менее трудное, чем отливка серебряных пуль, но все равно требующая точности и аккуратности – неряшливости, не терпела никакая работа. Этому его никто не учил, никто не говорил, но как-то он знал. Бил настоял на том, чтобы Бен отлил круглиши, точно так же, как продолжал настаивать, что яблочко должно быть при Беверли. Эти решения обсуждались и оспаривались, но только 27 лет спустя. Рассказывая эту историю, Бен осознал следующее. «Ни у кого из них не возникло и мысли, что серебряная пуля или кругляш не смогут остановить монстра. Их уверенность подкреплялась тысячью фильмов ужасов. «Ладно», — Бен хрустнул пальцами и посмотрел на Билла. «Формы у тебя?» «Ох», — Билл даже подпрыгнул, «сейчас». Он сунул руку в карман, достал носовой платок, Положил на верстак, развернул. На платке лежали два стальных шара, с отверстием каждым заливочные формы для подшипниковых шариков. Остановившись на кругляшах, а не на пулях, Бил и Ричи вернулись в библиотеку и принялись изучать технологию изготовления шариков для подшипников. Покой нам только снится, прокомментировала миссис Старет. Пули на одной неделе, шарики для подшипников на следующей, и это называется школьные каникулы. Не хотим, чтобы мозги простаивали, — ответил Еричи. Правда, Бил? Правда. Как выяснилось, отлить шарик для подшипника сущий пустяк, при условии, что у тебя есть заливочная форма. Решить эту проблему помогли ненавязчивые вопросы, заданные сыном Заку Денбро. И никто из неудачников не удивился, когда выяснил, что во всем Дери залибочные формы для таких шариков продавались только в одном магазине, высокоточные инструменты и штампы Кичнера, который принадлежал прапраправнучатому, племяннику хозяев металлургического завода Кичнера. Белый ричи пошли в магазин вдвоем, и вся наличность которые в срочном порядке смогли наскрести неудачники 10 долларов и 59 центов, лежала в кармане Билла. Когда Билл спросил, сколько будут стоить две двухдюймовые формы для отливки шариков, Карл Кичнер, выглядел он ветераном алкогольного фронта, а пахло от него как от старой попоны, задал встречный вопрос, зачем мальчикам понадобились формы для отливки шариков. Право на ответ Ричи предоставил Биллу, зная, что так будет проще. Дети насмехались над заиканием Билла, взрослых она ставила в неловкое положение, поэтому иногда заикание оказывалось чрезвычайно полезным. Бил добрался только до половины байки, придуманной на этот случай им и Ричи, что-то насчет модели мельницы, которую они собирались построить в рамках научного проекта, когда Кичнер... махнул рукой предлагая ему замолчать и назвал невероятную цену пятьдесят центов за каждую форму едва веря в такую удачу бил достал из кармана бумажный доллар и не рассчитывайте что я дам вам пакет в налитых кровью в глазах карла кичнера читалось Пренебрежение человека, который точно знает, что в этом мире он повидал все, и как минимум дважды. Пакет получает только тот, кто оставляет здесь не меньше пяти баксов. — Мы о -о обойдемся, сэр, — ответил Билл. — Не болтайтесь перед витриной, — предупредил Кичнер. — Вам обоим пора стричься. — Ты когда-нибудь замечал, Ричи, — спросил Билл уже на улице, — что взрослые не продадут тебе ничего, кроме мороженого или, возможно, бибилетов в кино, сначала не спросив, а зачем тебе это нужно? — Это точно, — кивнул Ричи. — Почему? П Почему так? — Потому что они думают, что мы опасны. Да, — Да? Ты так думаешь? — Да, — кивнул Рич и рассмеялся. — Давай поболтаемся перед витриной, а? Поднимем воротники и будем фыркать на людей, и пусть наши волосы растут и растут. — Пошел ты отмахнулся, бил. — Хорошо. — Бен внимательно оглядел формы и положил на верстак. А теперь неудачники раздвинулись, освобождая ему место с надеждой, глядя на него совсем как человек, ничего не смыслящий в автомобилях, у которого в дороге сломался двигатель, смотрит на механика. Бен не замечал выражения их лиц, его занимала только предстоящая работа. «Дай мне снаряд и паяльную лампу», — распорядился он. Бил протянул ему обрезанный корпус минометной мины, военный сувенир. Зак подобрал ее через пять дней после того, как он вместе с армией генерала Паттона вошел в Германию, форсировав реку. В свое время, когда Билл был маленьким и Джорджу надевали подгузники, его отец использовал обрезанный корпус в качестве пепельницы. Потом Зак бросил курить, и железяка исчезла. И только неделю назад Билл обнаружил ее у дальней стены гаража. Бен Ставил обрезанный корпус в тиски, закрепил, взял у Беверли паяльную лампу, другую руку сунул в карман, достал серебряный доллар, бросил его в импровизированный тигель. Раздался глухой звук. «Тебе дал его отец, да?» — спросила Беверли. «Да», — кивнул Бен. «Только я не очень хорошо его помню». «Ты действительно хочешь это сделать?» Бен посмотрел на нее. И улыбнулся. «Да». Она улыбнулась в ответ. Другой награды ему и не требовалось. Если Беверли улыбнулась ему дважды, он бы отлил столько серебряных шариков, что их хватило бы на стаю оборотней. Бен торопливо отвел взгляд. «Ладно, начинаем. Нет проблем. В два счета управимся, так?» Они неуверенно кивнули. Много лет спустя, вспоминая все это, Бен подумает, в наши дни ребенок может просто пойти в магазин и купить пропановую горелку. Или таковая найдется в мастерской отца. В 1958 году все было не так. У Зака была паяльная лампа с бензиновым бачком, и Беверли, глядя на нее, заметно нервничала. Бен видел, что она нервничает. Хотел сказать ей, что беспокоиться не о чем, но боялся, что у него дрогнет голос.